Глава тринадцатая Я повернула лицо к Раину, но, разумеется, не смогла его разглядеть в темноте, зато почувствовала, уткнувшись носом в его теплую шею. От него исходил тонкий запах скошенной травы. Отпрянуть не успела. Крупная ладонь обняла и прикрыла мне глаза, предлагая поспать еще немного. После чего легла на мой затылок, не позволяя своевольничать. Выбора у меня не оказалось. Хотя кому я вру, мне вовсе не хотелось отодвигаться. Прижавшись к краину, я пригрелась и забыла про светящееся в обрыве облако. Сама не заметила, как снова задремала. А проснулась с рассветом. Над головой ощущалось мерное дыхание, приятно согревающее мою макушку при каждом выдохе. Я открыла глаза. Мягкий тусклый свет едва попадал в нишу, в которой мы застряли. Нахлынули воспоминания о вчерашнем дне. Как дрожала земля, как мы падали в пропасть, как сверху сыпались камни и куски деревьев, а ночью возле нашего убежища в оглушающей тишине разрасталось пугающее облако. Мои мышцы непроизвольно напряглись, дышать стало сложнее. «Проснулась», — чутко среагировал на изменения моего настроения Раин. «Кажется», — неуверенно отозвалась я, поднимая голову с его плеча. Мышцы затекли из-за долгого сидения в неудобном положении. «Тогда пора выбираться». Он придвинулся к краю ниши и осмотрел провал. «Как? Сверху обрыв, снизу обрыв. Я думала, мы собираемся дождаться помощи». «Дроны вряд ли нас здесь обнаружат. Вся надежда на друзей. Помощь придет, если повезет, и то не сразу. Мы не знаем наверняка, что Солтом и Данейлом осталась ли дорога в прежнем состоянии, «Насколько повреждена энергетическая система заповедника?» «Ладно, поняла, поняла. Но что ты предлагаешь?» «Спустимся, пройдём понизу. Либо упремся в тупик и попробуем подняться, либо выберемся к реке. Вплавь даже удобнее передвигаться». «А если нас будут искать?» «Надеюсь, сообразят, что влево мы точно не могли отправиться». Я кивнула, соглашаясь с Раином, и тоже рискнула посмотреть за пределы земляной ниши. И подавилась воздухом. Отвесная стена метров на двадцать. «Ты умеешь летать?» «Нет, только прыгать. Здесь невысоко, думаю, справлюсь». «А я?» «А ты зацепишься сзади. Или предпочитаешь, как вчера, с удобством устроиться на моем плече?» «С удобством? Пока я болталась на перевес пару раз чуть не свалилась, а мой желудок постоянно норовил вывернуться наизнанку». Я осеклась, заметив знакомые смешинки в уголках его рта. Издевается, а я уже и позабыла, до чего он меня бесит. «Значит, поедешь на спине», — сделал вывод Раин и сдвинул со спины рюкзак, освобождая мне место. «Залезай». «Сейчас?» — просипела я. «Просто доверься мне хотя бы раз, можешь?» Он пытливо взглянул на меня своими черно синими глазищами. Горло неожиданно пересохло. «Жутко пить хочется». «Внизу попьем. Здесь не развернуться». «Нет-нет, я не готова к новым подвигам. Добровольно сигануть в дыру? Мамочка!» «Что, перед смертью даже водички не дашь?» Раин сердито засопел, но перекинул рюкзак вперед и достал воду. Дождавшись, пока я напьюсь, он убрал флягу и снова подставил мне спину. «А рюкзак?» — напомнила я проболтавшуюся на одной лямке сумку. «На тебя надену. Залезай давай». Я ничего не поняла, поэтому пожала плечами и обняла его за шею. Раин закинул за мою спину рюкзак, но ремни надел не только на меня, но и на себя. Натянул их покрепче. Я оказалась расплющена по широкой спине и привязана по рукам и ногам к мужчине. «Готова?» «Нет». «Закрой глаза». «Одну минуту, дай в последний раз». Вперед. Я крепко зажмурилась, не желая снова видеть падение в пропасть. «Моя психика этого больше не выдержит. Я ощущала, как напрягаются мышцы мужского тела, как мы скачками опускаемся вниз, время от времени задерживаясь в пространстве, как перехватывает у меня дух и сводит низ живота». На долю секунды я приоткрыла один глаз. Раин распластался на отвесном склоне, непонятно за что зацепившись. С меня достаточно. Я уткнулась носом в его загривок и больше не делала попыток подсмотреть. Спускались мы целую вечность. Или мне так только показалось? Руки и ноги у меня занемели. Дышала я через раз, реагируя на порывистые потоки воздуха и при каждом прыжке ожидая, как вот-вот превращусь в живописную лепешку на дне ущелья. Наконец Раин замер. Его дыхание замедлилось, остальные мышцы заметно расслабились, что я ощутила всем телом, будучи размазанной по нему и крепко притороченной. Все хорошо», — сообщил он мне. «Мы внизу!» Я подняла голову и распахнула глаза. «Неужели живы?» Молочная дымка разливалась по небу, смягчая рассветные краски розовых и желтоватых оттенков. По дну разлома стелился клочковатый туман. Он скрадывал последствия вчерашнего буйства природы, создавая впечатление нереальности сна, придуманного усталым сознанием. Я заерзала, пытаясь ослабить ремни. Не вышло. Помоги мне, пожалуйста, сдалась я. Самостоятельно точно не смогу выбраться из хитросплетений ремней. Привязал ты меня к себе на совесть. Давай и дальше так пойдем. Дно здесь ненадежное, в ответ предложил Раин, но я заупрямилась. Я лучше сама, и без того чувство неловкости терзало меня. Уже второй день ездила на нем верхом. Дальше я намеревалась доставлять своему спутнику как можно меньше проблем. Мужчине следовало отдохнуть. Да и рюкзак у него, уверенно, нелегкий. «Хорошо», — не стал спорить Раин. Он остановился и спустил меня на землю. Встав на ноги, я ухватилась за его рукав. Дно разлома действительно оказалось труднопроходимым. Всюду земляные комья, камни, ветки и стволы деревьев. Даже стоять сложно. Пойдем? с преувеличенным энтузиазмом предложила я, пытаясь самой себе придать бодрости. «Конечно. Иди за мной след в след». «И повнимательнее, пожалуйста. Если начнешь отставать или устанешь, говори сразу же», — велел Раин. «Хорошо». Я поправила рюкзачок на спине и подняла подбородок. «Я справлюсь». Раин шел очень медленно, прощупывая то одной ногой, то другой места, куда можно наступить без опаски напороться на сук или провалиться в рыхлую землю, прикрывавшую очередную яму. Но даже в таком темпе я еле поспевала за ним. там, где мужчина легко шагал на очередной валун, словно на ступеньку удобной лестницы. Мне приходилось прилагать массу усилий. Не так-то просто взобраться на высокий и скользкий камень. Если Раин спокойно ступал на осыпающуюся, зыбкую горку, то я красиво балансировала с риском скатиться на пятой точке с ветерком. От помощи отказалась сразу. Нечего отвлекаться на меня. Пусть сосредоточится на дороге. Стиснув зубы, я изо всех сил старалась не быть обузой и не отставать от Раина. Про то, что должна вовремя сказать о своей усталости, напрочь забыла. Не привыкла жаловаться и просить поблажек, вот и поплатилась. Вымоталась настолько, что перед глазами уже плыли чёрные мушки. Ноги и руки из-за перенапряжения дрожали. Поясница ныла, позвоночник отказывался держаться прямо. Неудивительно, что внимание притупилось. Я шагнула мимо следа Раина, и нога ушла в мягкую, словно трухлявый пень, землю, утягивая за собой мою отчаянно балансирующую тушку. а Я все таки не удержала равновесия и провалилась в коварную ловушку. На мое счастье, Раин успел ухватить меня за руку. Напугалась. Он ловким движением вытащил моё вмиг ослабевшее тельце из месива всего того, что нападало в разлом при землетрясении. «Я в порядке». Признаваться, что перепугалась до смерти, не хотелось, как и показывать ладонь, расцарапанную при падении. Позже залечу при помощи своего дара». Но Раина мои заверения, похоже, не убедили. Он привычно усмехнулся и принялся отряхивать на мне одежду. Перепачкалась я в земле по самые подмышки. «Хватит, находилась. Дальше сам тебя понесу». А заметив, что я собралась возражать, добавил. «Ты лёгкая. Мне проще тебя нести, чем каждый раз оборачиваться и проверять, не съел ли кто мою спутницу». «Что значит «не съел»?» — обмерла я. Последняя фраза Раина стала лучшим аргументом, чтобы не слезать с его закорок весь дальнейший путь. «Тут разве кто-то плотоядный водится?» «Не знаю», — беспечно отозвался мужчина и пожал плечами. Он достал флягу и полил водой мою пострадавшую конечность. После серьезного катаклизма... потревоженное зверье может разбрестись со своих насиженных мест и оказаться где угодно к тому же ты сама видела нахоженной дороги здесь нет а ты совсем устала все таки заметил и не смущайся ты девушка от тебя не требуется быть сильной и выносливой что же тогда от меня требуется сердито спросила я невольно вспоминая о муже. он ценил во мне качество надежного плеча хотя «Можно ли сказать, что ценил? Скорее, пользовался в своих интересах?» «Полагаться на мужчину, взявшего за тебя ответственность!» Я бросила скептический взгляд на Раина, осторожно промокающего грязные разводы платком с царапин на моей ладони. «Не надо на меня так смотреть! Да, сейчас этот мужчина я!» Тихо проговорил он и поднял на меня глаза. Сапфировую глубину радужек, Испещряли и сине-чёрные крапинки, напоминая драгоценные камни, украшенные тёмными прожилками. Красиво. Просто доверься мне, и у нас обоих появится больше шансов выжить. Его голос заставил прийти в себя. Только тогда я поняла, что мне не хватает воздуха. Чёрт, из чего задержало дыхание? Я отшатнулась и выдернула из его рук ладонь. Боль заставила закусить губу, чтобы не зашипеть вслух. но и отрезвила. «Какого лишего я размякла? О чем говорил Раин? Довериться ему в путешествии ради безопасности? Хорошо. Он отличный проводник и спасатель. А навыки и опыт путешествий в заповеднике у него несравнимы с моими, честно говоря, нулевыми». «Постараюсь», — пообещала я, мысленно убеждая себя, «так надо». Раин вернул себе мою ладонь и распылил на ней липкую жидкость из аптечного баллончика. «Так быстрее заживет. Он достал из своего рюкзака длинный пакет, явно с чем-то съестным, и сунул мне в здоровую руку. «В дороге перекусишь». Я надеялся найти более или менее удобное место для остановки, но, похоже, ничего подобного поблизости нет. Придется есть на ходу. Может, оно и к лучшему. Хорошо бы до темноты успеть дойти до реки. Я энергично кивнула, выражая готовность слушаться и помогать по мере силы возможностей. Мы выберемся отсюда живыми и здоровыми на одном дыхании выпалила я пытаясь отогнать тревожность. даже не сомневайся тихонько усмехнулся раин и подставил свою спину. Он снова примотал меня к себе, но теперь я бдительно следила за его действиями и когда раин слишком крепко утянул ремни, попросила их ослабить, а потому дальнейшее путешествие стало для меня гораздо комфортнее прежнего. мысли о том, что нагло оседлала мужчину гнала от себя прочь. Во-первых, это его решение. А во-вторых, без необходимости подстраиваться под мой темп передвижения и следить за тем, как я преодолеваю препятствия, Раин ускорился. Завалы булыжников он миновал в несколько прыжков, по сваленным деревьям перебегал, словно несся по ровной устойчивой дороге, и даже рыхлые земляные насыпи переходил быстрее и проще, чем когда я ползла за ним. Немного пообвыкнув и приладившись к тряске, я раскрыла упаковку с перекусом. Внутри оказался длиннющий пирожок, формой похожей на багет, с начинкой, напоминающей картофельное пюре с мясным фаршем. А какой запах! м, -м вкусно! Я зажмурилась от удовольствия, хрустя румяной корочкой и наслаждаясь пористым хлебным мякишем с сочной начинкой. Даже не подозревала, что настолько сильно проголодалась. Я протянула божественный пирожок Раину, но он отвернулся. «Ты ешь, я попозже». «Ну уж нет, когда попозже? Ты не только ищешь дорогу и идёшь по ней, но еще и несешь тяжеленный груз. Силы важно вовремя пополнять. Чего упрямишься? Тебе даже держать ничего в руках не нужно. Я сама подам. Ты, главное, зубами щелкай, да челюстью перемалывай». Я снова поднесла к его губам пирожок. В этот раз Раин послушно откусил немного. и я удовлетворенно выдохнула. Накормлю, как бы не сопротивлялся. Мы съели напополам гигантский пирожок и также на ходу запили водой из фляги. Небо до сих пор не распогодилось, по-прежнему затянутое жемчужным маревом. Хорошо, хоть туман, ранее стелившийся по дну, почти развеялся, оставив лишь кое-где рваные ватные клочки. Отдохнув и наполнив желудок, я повеселела. Раин бодро передвигался по бездорожью то скачками, то перебежками, и меня затапливало чувство благодарности за то, что он избавил меня от необходимости самой преодолевать такой сложный путь. Впервые, когда я взвалила заботы о себе на другого человека целиком и полностью, без отдачи и взаимности. Где-то на задворках чувство неловкости неприятно подскрёбывалось, но я решила не обращать на него внимания. Сейчас так надо, я просто не противлюсь выбору Раина. Ближе к полудню, утомленная дорогой, я задремала. Ремни, крепко прижимающие меня к мужскому телу, держали надежно. Мне не приходилось держаться, а потому я сложила руки на плече Раина и склонила на них голову, чем немного смягчила тряску. А открыла глаза в сумерках. Густая синя обволакивала каждый предмет, пытаясь смешать все вокруг в единую однородную массу. «Ты проснулась, хорошо», — обрадовался Раин, как обычно чутко ощущающий, что происходит вокруг него. «Я уже собирался тебя будить». «Привал?» — предположила я, еще туго соображая со сна. «К сожалению, негде». «Тогда...» «Нужно достать из рюкзака еду и фонарь. Темнеет. Пара минут, и придется искать на ощупь. все таки замечательно, что хотя бы обычные заплечные рюкзаки остались с нами. Какой-никакой аправиант и запас самых необходимых вещей у нас имелся. А добро Раина, к тому же, оказалось еще и очень практичным. Фонарь не требовалось держать в руках. Он крепился к кепке. Так и пошли дальше, подсвечивая дорогу. «Ты собираешься и ночью идти?» – спросила я Раина, попутно подкармливая его очередным перекусом. «Да». пока не выйдем из разлома или не найдем местечко для лагеря я собираюсь идти не устал заволновалась я нет особенно с того момента как ты согласилась чтобы я тебя понес вообще легко стало но спать то тебе все равно нужно посплю как появится возможность не переживай сейчас поедим и снова спи а вчерашнее розовое облако не вернется вспомнила я про ночную аномалию и то как настороженно вел себя раин «Ты про кровососов?» «А?» «Неужели ни разу не встречала? На юге их полно, особенно рядом с водоемами. «Не доводилось? Так что там с кровососами? Они не вернутся в эту ночь?» «Не должны. Вообще они здесь не водятся, здесь не так уж и тепло. Но, видимо, трясло не только поблизости, но и южнее. И, растревоженные, они прилетели сюда». «Как они нас прошлой ночью нашли?» «Никак». «Они не за нами явились в разлом». «Но я же видела, как они зависли напротив нас. Ты еще сказал не двигаться». «Они ориентируются по слуху, поэтому и просил быть потише. На самом деле их очень много налетело в разлом, а мы могли видеть только часть напротив. Вот и казалось, что собрались рядом с нами. Хорошо они нас не заметили». «А если сегодня?» «Вряд ли. Просто не думай об этом». Скорее всего, они улетели искать более теплое и влажное место. В любом случае, даже если нам не повезёт, придётся спреем отбиваться. До рассвета баллончика должно хватить. Иначе? Иначе потеряем много крови. Эти твари голодные и жадные, а еще летают троем. Да, вот уж правда, лучше не думать о худшем варианте будущего. После перекуса я снова уснула. И следующие сутки прошли в том же режиме. Никогда не спала столько, как в этот переход по разлому. Раин же всё шел и шел, не проявляя ни малейших признаков усталости, будто не живое существо, а киборг. И если поначалу я пыталась его уговорить отдохнуть хотя бы недолго на каком-нибудь булыжнике, то потом оставила мужчину в покое, поняв тщетность своих порывов. На наше счастье живность заповедника больше не попадалась. а к вечеру второго дня мы уперлись в тупик. На пути, вперемешку с крупными камнями и землей высилось громадное многовековое дерево, поваленное землетрясением. «Наконец!» — обрадовался Раин. «М?» — встрепенулась я, сбрасывая с себя дрему и разглядывая препятствие. «По ответственности стене сложно подниматься наверх», — пояснил Раин. «Другое дело завал». «Ну да». обреченно пролепетала я, прекрасно понимая необходимость выбираться из природной западни, в которую мы угодили отчасти по моей вине. Но до чего становилось жутко, стоило представить, что Раину снова придется скакать по недоступным для обычного человека вертикальным поверхностям и рушащимся под руками и ногами выступом. «Мне закрыть глаза?» «Да». Каким-то чудом я почувствовала, что он улыбнулся. «Девушки — нежные существа. Не стоит себя волновать лишний раз. Почти ласково проговорил Раин. «Зажмурься, а через несколько минут мы уже будем наверху». Я так и сделала. А открыла глаза, лишь почувствовав, что Раин расстёгивает ремни рюкзака, освобождая меня. Мышцы ныли. все тело болело из-за долгого нахождения в подвешенном положении. Я сцепила зубы, чтобы не застонать, и как можно более плавно опустилась на землю. Раину и без того досталось нести меня длинный путь. Не собиралась я доставлять беспокойство еще и своими жалобами. Но мужчину не провела каменная маска на моем лице. Он достал из рюкзака крошечную баночку и высыпал на ладонь три лимонно желтые горошины. «Выпей». Он протянул мне яркие шарики вместе с флягой. «Через минуту подействует, и тело придёт в норму». «И себе», — напомнила я ему, принимая лекарства. «Сам и вовсе без отдыха двое суток шагал». Раин, немного подумав, кивнул и тоже проглотил лечебные горошинки. Я тихонько вздохнула. Держится, изображает из себя железного, а выкладывается по полной, на износ. «Ой, смотри, замигал!» Я удивленно следила за тем, как с бешеной скоростью замелькали светящиеся цифры на коммуникаторе Раина. «Отлично!» — обрадовался мужчина. «Значит, землетрясение вряд ли еще будет. Магнитные волны пришли в норму». «Эх, жаль, связь отсутствует. Но хорошо есть возможность включать защиту. Эту ночь выспимся как следует». Да, Раин заслужил крепкий и спокойный сон. Отойдя от провала, мы углубились в лес. Долго не стали бродить, подыскивая местечко для ночевки. Остановились на первой же попавшейся поляне. Кровати и прочие удобства для похода остались в большом рюкзаке. а потому спать пришлось на единственном спальнике, который мы, расстегнув, превратили в тоненькую подстилку и разложили прямо на земле. «Лето, не должны замерзнуть, подбодрила я Раина, заметив его озабоченный взгляд. «Точно. К тому же у меня есть куртка. Кто бы сомневался, он отдал ее мне. Зато ужинали мы по-царски». В рюкзаке Раина нашлась крошечная горелка, на которой в считанные секунды содержимое пакетов с едой быстрого приготовления превращалось в изысканное блюдо. И даже замечание, что у нас заканчивается вода и завтра придется в ускоренном темпе идти к реке, не испортило настроение. Поиски источника мне знакомы, а наличие спутника и полезных приспособлений отличное подспорье в путешествии. Мы выжили, выбрались из разлома. Возле вкусного ужина наконец-то уснем на горизонтальной плоскости в полной безопасности. Разве не здорово? Проблемы завтрашнего дня решим по мере их поступления. Но не сегодня. Не сегодня. Утро порадовало солнечными лучами, настырно пробивающимися из-за перламутрового марева. Пусть пока редкими и робкими, но точно намекающими, что хмарь, растянувшаяся над землей во время катаклизма, скоро рассеется. Настроение улучшалось в геометрической прогрессии. Вкуснейший завтрак добавил сил и оптимизма. Подперев кулаком щеку, я смотрела на собирающего вещи Раина и недоумевала. И почему раньше так сильно его недолюбливала? Красивый, даже очень. Заботливый. Если бы не он, не знаю, как бы пережила землетрясение, находясь я даже не в эпицентре разлома, а на отдалении. И улыбка у мужчины замечательная, добрая. «Почему она меня раздражала? Разве плохо, когда человек готов в любой момент от души улыбнуться?» «Нет, я явно была не в себе. То ли дело сейчас. Весь мир хотелось обнять». Мой восторг от Раина поутих, когда я заметила, что тот в упор уставился на меня. «Нравлюсь?» — неожиданно спросил он. Уголки его губ дрогнули, а в глазах заплясали бесенята. И мне, как и прежде, захотелось стереть, еле сдерживая мою мужчиной улыбку с насмешливого лица. Черт, как неловко вышло-то. И почему я каждый раз выгляжу перед ним полной идиоткой? Мне надо. Я резво вскочила на ноги и понеслась в кусты, куда вчера отлучалась на гигиенические процедуры. Поскорее возвращайся, полетела в мою спину. Мне понравилось. Услышав подобное, я прибавила скорость и чуть не врезалась в необъятный ствол дерева. Хвала мне вовремя затормозила и, на свое счастье, упруго оттолкнулась ладонями от преграды. Послышался ехидный смешок. Я с полыхающим лицом, скрипнув зубами и не оглядываясь, скрылась за кустами. Угораздила же меня. Обратно, разумеется, не торопилась. Приведя себя в порядок, решила не возвращаться тем же путем, а сделать небольшой крюк. Хотелось немного прийти в себя и определиться с дистанцией, какую следует держать отныне с Раином. Чтобы нормальная человеческая благодарность ненароком не показалась мужчине чем-то большим, на что он намекал уже не раз, то ли в шутку, то ли на самом деле вере собственной буйной фантазии. Я перебирала ногами, шурша сочной зеленью и наслаждаясь видом просыпающейся природы. Красиво. Но что не так? Почему в груди странно ёкает? Немного оглядевшись, я пришла к выводу, что местность мне напоминает скрипенские кучуры, Похожий лес, знакомые булыжники. С часто бьющимся сердцем я вышла на крошечную полянку, плотно обрамленную разросшимися деревьями и кустарником. В глаза бросился огромный валун, один в один такой же, как тот, что отправил меня в мир хойсов. «Не может быть! Я его нашла! Переход на землю!»